Георг Бизенс с его тугим кошельком, полученным без сомнения от его бабушки, мог себе позволить то, чего мы не могли. В то воскресенье он сидел в одиночестве за одним из деревянных столов перед ларьком, заказав себе фрикадельки и фруктовый сок. И когда увидел меня, он помахал мне, приглашая закусить с ним налегке, как он это назвал. Но не только ради этого. Он хотел мне что-то сообщить. Он побывал в больнице, и после обычного короткого визита к своей бабушке он решил еще заглянуть к фрау Петерсон. Но увидел на двери ее палаты табличку. Посещение разрешается только после предварительного визита в кабинет 102. Георг проигнорировал запрет. Он просто открыл дверь в палату Стеллы, и застыл на пороге. Она была мертва, крестьян. лежала с открытым ртом и закрытыми глазами. Сомнений нет, она умерла. Я не стал слушать его дальше и поспешил в больницу. Часть пути я проделал автостопом на машине. Потом бежал и бежал, и никто не мог задержать меня, даже привратник, который вылез из своей стеклянной будки и побежал за мной. И больничная сестра тоже нет. Она сделала мне знак, пытаясь остановить меня. Я знал номер палаты Стеллы, даже в такой момент память не подвела меня. Я без стука рванул дверь. Кровать была пуста. Матрац, постельные принадлежности и подушка лежали на полу. На прикроватной тумбочке стояла пустая ваза. Перед голой кроватью все еще стоял стул для посетителей, казалось, ждал меня. Я сел на него и заплакал. Я не осознавал, что плачу, по крайней мере, не понял этого вначале. Пока слезы не закапали мне на руки, а лицо не начало гореть. Я не заметил, как вошла больничная сестра. По-видимому, она уже некоторое время стояла позади меня, прежде чем положила мне руку на плечо. Это рука на моем плече. Она ни в чем не упрекнула меня, ни о чем не спросила. Она не хотела ничего знать. Она дала мне выплакаться из сострадания ко мне и из опыта, который подсказывал ей, что в такие минуты ничего нельзя поделать. То, что она сказала потом, она произнесла тихим голосом с большим тактом. Наша пациентка умерла, ее уже отвезли вниз. Но так, как я молчала, она добавила: « Кто знает, От чего она была избавлена. У нее было очень тяжелое ранение головы, ее ведь бросило на каменный мол. Сделав утешительный жест, она оставила меня одного. Пустая ваза перед глазами напомнила мне про отца Стеллы. Я так и видел его в маленьком саду перед подсолнухами. Я решил сообщить ему эту печальную весть сам. Одновременно я чувствовал потребность быть там, где жила Стелла. Он уже все знал и не был слишком удивлен, увидев меня перед собой. «Заходи», — пробормотал он, продолжая переодеваться. Его не смущало, что я видел это, как и мой отец, если я заставал его за одеванием или переодеванием. Моя рука ощутила его слабое рукопожатие, он указал при этом на бутылку Рома, как бы спрашивая, не хочу ли я отведать его. Натянув на себя брюки от своего темного костюма, узкие старомодные брюки дудочкой, он поднял пиджак и подержал его на свет, отряхнул и потеребил руками, прежде чем облачиться в него. Может, я, конечно, ослышался? Но когда он наконец что-то произнес, я поняла это как «моя Белочка». Очевидно, он называл Стеллу Белочкой, когда они бывали одни. На какое-то время он исчез в комнате Стеллы, открыл там ставни, полистал школьные тетради. Вернувшись, он протянул мне письмо. На конверте я увидел почерк Стеллы. Он извинился, что только сейчас передает мне ее письмо. Его дочь, старый борт-радист назвал ее сейчас «моя дочь», отправила его еще с дороги. Она просила его передать это письмо лично, по возможности. Потом он еще раз извинился. Ему надо в больницу, его просили прийти туда. «Ни в его присутствии, ни в саду, и ни на улице читал я твое письмо. Я хорошо осознавал, что это твое последнее письмо, поэтому мне надо прочесть его у себя дома в моей комнате. Но в конверте прощупывалась открытка. Это оказался фотомонтаж, приглашение на посещение морского музея. На фото был изображен дельфин, игриво взметнувшийся в воздух и, вероятно, заранее прицелившийся на набегавшую волну. На обороте открытки стояла одна единственная фраза. «Любовь, крестьян, — это как теплая вода» и подпись «Стелла». Следуя логике, привитой мне английской грамматикой, я поставила открытку рядом с нашим фото и невольно почувствовал боль при мысли, что я что-то упустил или меня лишили того, чего я желал на свете больше всего. Я без конца повторял эти слова, воспринимая их как признание, как обещание, а также как ответ на вопрос, который я вынашивал, но так и не задал. Я повторял их, глядя на наше фото, и в тот вечер, когда сильный стук дождя ударил мне в окно, Казалось, это были не капли, а крупинки. По стеклу барабанил дождь, не похожий на дождь. Внизу стоял Георг Бизанц. Вот он нагнулся, набрал полную горсть песка, чтобы швырнуть мне его в стекло. Увидев мой силуэт, он тут же показал на себя и меня, и я сделал ему знак подняться наверх. Георг — любимый ученик. Он не стал тратить время на то, чтобы оглядываться в комнате, где я жил. Он торопился сообщить мне, что только что узнал, и что особенно касалось меня. Так как он носил тетради с нашими сочинениями к стели домой, он знал и ее отца. Георг встретил его на берегу, там, где были свалены опознавательные морские знаки, особенно разговаривать им было не о чем. Но он узнал следующее. Это будут похороны в море. Оба, старый бортродист и его дочь, обговорили все друг с другом задолго до этого. Оба они выразили желание быть похороненными в море. Так это теперь и случится. «Ты будешь при этом присутствовать?» — спросил он. «Да», — ответил я. Контора захоронения в море находилась возле впадения маленькой речушки в море. Обыкновенное кирпичное здание, без окон. Дело вели там отец и сын, которые уже с утра облачались во все черное, и на лицах профессионально воцарялась вселенская печаль. Они тут же объявили, когда может состояться захоронение фрау Петерсон. Они двигались в развалочку... Я ничего не мог с собой поделать, но на меня они производили впечатление двух пингвинов. Церемония состоится в пятницу с утра. На мой поспешный ответ, что я не являюсь родственником умершей, один из пингвинов заявил, соблюдая безупречную форму сожаления, что их лодка может взять на борт только ограниченное число участников траурной церемонии, потому что это плоскодонка, перестроенная десантная шлюпка. А так как уже подано много заявок, он так и сказал, заявок, среди прочих от всего учительского состава гимназии, то свободных мест нет. Он так и сказал, свободных мест нет. В пятницу дул слабый ветерок. Небо было облачным, морских птиц тоже не было видно. Над водяной пустыней так мне представилось, простиралось вековое равнодушие. Мой отец разрешил нам с Фредериком взять наш буксир. Фредерик сел за руль упорного, готовый, как всегда, держать дистанцию и не пересекать курса другого судна и мы на малых скоростях двинулись вслед за бывшей десантной шлюпкой к месту захоронения по траверзу к Птичьему острову. Я не знаю, кто определял место захоронения, но когда мы его достигли, шлюпка остановилась, Фредерик тоже заглушил мотор, и оба судна стали испытывать килевую качку на серой, как шифер, поверхности воды, находясь на расстоянии вне слышимости голоса. «Возьми бинокль», — сказал Фредерик. «Сквозь безупречно гравированные стекла бинокля я увидел нашего директора, узнал кое-кого из учителей и старого бортрадиста». В шлюпке лежали два венка и несколько букетов цветов, среди которых стояла урна. Рядом с ней на парусиновом стуле сидел тучный пастор. Он без труда нашел устойчивое место в шлюпке и распростер свои руки. Очевидно, он благословил сначала всех присутствующих, а потом стал произносить поминальную молитву, не спуская глаз с урны. Вероятно, он обращался непосредственно к Стелли, наверняка коротко упомянул этапы твоей жизни, подкрепляя свои слова кивком головы, так словно не хотел допустить и тени сомнения в них, и наконец сделал то, чего ждал не только я. Он обратился к твоему отцу. В этот момент все сняли головные уборы, протянули друг другу, Безвольно повисшие руки, плечи мягко опустились. Я увидел, что наш воспитатель по искусству плачет. Стекла бинокля запотели, я весь затрясся и потому ухватился за борт. Мне показалось, что наш буксир накренился. Возможно, Фредерик наблюдал за мной, он сказал озабоченно, «Сядь, мальчик». Но бинокль у меня не забрал. Старый борт радиста обхватил урну с великой осторожностью, он держал ее, крепко прижав к телу, потом понес на корму и по знаку пастора открыл ее. Открыл и поднял над бортом. Я не поверил своим глазам, Стелла. Это была тоненькая струйка пепла, отделившаяся от урны. Ветер только слегка поднял струйку вверх и тут же прижал ее к воде. Вода очень быстро поглотила пепел, не осталось и следа, никакого доказательства, лишь угадывалось безмолвное исчезновение, азбука прощания. И хотя он стоял и стоял и неотрывно глядел на воду, Но и для твоего отца не оставалось ничего другого. Как взять венок, которому он не дал просто упасть в воду, он выбросил его далеко в море с такой силой, которая удивила меня. Вслед за ним мы остальные побросали букеты в воду. Большей частью в связанном виде. Наш учитель физкультуры и двое других учителей развязали цветы и пустили их по воде, по одному вдоль борта. Где их подхватило легкое течение, мне казалось, от них исходит свечение, пока они качались на подвижной воде. В этот момент я понял, что эти подхваченные течением цветы навечно станут частью моей беды. И я никогда не смогу забыть, с какой трогательностью символизировали они мою утрату. Сомнений не было. Цветы несло на птичий остров. Скоро они доплывут до редко посещаемого пляжа. Я соберу их там, подумал я, и буду один приходить туда и охранять их, чтобы они не гнили, как водоросли, которые вырвало из глубин беспокойное море. Я отнесу цветы в хижину орнитолога. Разложу их там и засушу. Они навсегда останутся в том месте нашей общей памяти. Все, что было, будет там и так останется. Я тоже обоснуюсь в хижине на каникулы и буду спать на лежанке из морской травы. Во сне мы придвинемся друг к другу, Стелла. Твоя грудь коснется моей спины, я повернусь к тебе и буду тебя гладить. Все, что сохранила память, возвратится там вновь. А что ушло в прошлое, но все же было, на самом деле никуда не денется. И с недаемой болью и неизбывным страхом я буду пытаться найти то, что безвозвратно утрачено. Когда лодка с участниками траурной церемонии двинулась в путь и медленно заскользила в направлении моста перед отелем у моря, я попросил Фредерика не сразу следовать за лодкой, а объехать сначала Птичий остров. Он удивленно посмотрел на меня, но сделал то, о чем я попросил его. Я смотрел и не верил своим глазам. Я видел Стеллу. Она сидела на прибитом к берегу бревне, сидела в своем зеленом купальнике и курила. Она, похоже, радовалась чему-то, возможно, тому, как я по пояс в воде пробирался к ней. «При нарастающей неуверенности я придал сидящей черты твоего лица, Стелла. И пока наш буксир огибал птичий остров на небольшом расстоянии от берега, Я представлял себе, как мы, взявшись за руки, ходим по берегу и вдруг осознаем подвязами, что у нас обоих есть тайное право на владение этим островом. Меня не интересовало, что думал про меня Фредерик, за косой, где спорили между собой морские птицы, этот вечный базар с разинутыми клювами и растопыренными крыльями, Фредерик спросил меня, не хочу ли я сойти на берег. Я отмахнулся и дал ему понять, что он может поворачивать домой, следовать за остальными участниками траурной церемонии, чья лодка уже причалила к мосту перед отелем у моря. И они уже покинули ее. Я это видел в бинокль и расселись в садике за столиками кафе. Жизнь, как это очевидно и должно быть, уже взяла свое. Кельнеры разносили по столикам напитки и закуски, прежде всего пиво, сосиски и фрикадельки с картофельным салатом. Заказы на порции фруктовых тортов гости еще не успели сделать. Я нашел свободное место за круглым столом. Господин Куглер, наш воспитатель по искусству, уже сидел там, Рядом с ним начальник порта Тортсон. Кроме них, я поприветствовал еще своего одноклассника Ханса Ханзена и кивнул какому-то незнакомому человеку с круглой головой. Его звали Пюшкерайт, в прошлом учитель, который вот уже много лет жил на пенсии, но по-прежнему поддерживал тесные отношения с нашей гимназией. Он преподавал историю. Как я узнал, этот пюшкирайт был родом из Восточной Пруссии, из мазуров, говорящих на особом польском наречии. Стоило мне произнести это слово, как все, кто его услышал, заулыбались, да я и сам улыбнулся, оно объясняло многое, однако звучало как-то ласково. За остальными столиками царило гнетущее молчание и все обменивались друг с другом только взглядами, что соответствовало моменту. Пюшки Райт решил, что пришло время вспомнить о похоронах в его семействе, например, дедушке, жившего в скромном домике и умершего в полной гармонии с самим собой. После совместной заупокойной трапезы Каждый, кто мог и был готов к этому, рассказывал о памятных событиях из жизни покойного. Все говорили о его чистосердечности, упрямстве, радушном лукавстве, а также о его доброте и юморе. Про умершего было высказано столько подробностей из его жизни, что стало казаться, он присутствует на собственных поминках. Некоторые его достопримечательности были уже положены к нему в гроб, стоявший в комнате. И тут вдруг появился некий гениальный музыкант и заиграл на своей гармошке, призывая всех потанцевать. Начальник порта, привыкший, очевидно, мыслить в масштабах пространства, пожелал узнать, а было ли там вообще место для танцев, на что этот... Пюшки Райт сказал, да конечно, мы поставили гроб на папа, и места для танцев оказалось предостаточно. Он рассказывал истории, что называется доисторического периода. Я был уверен, что старый Борт Радис, сидевший за соседним столиком, все слышал и не одобрял эти разговоры. Он встал и попросил минуточку внимания а потом сказал ровным голосом, «Никаких разговоров, пожалуйста, здесь никаких историй». От меня не скрылось, что господин Куглер вдруг стал пристально разглядывать меня откровенно и обдумывая какую-то ситуацию, а через некоторое время он сделал мне знак рукой, призывая подойти к нему и сесть рядом с ним. Он доверительно сообщил мне, что учительский корпус решил почтить память фрау Петерсон прощальной церемонии в актовом зале в следующую среду. «Само собой разумеется, что кто-то из учеников должен произнести речь в памяти своей учительнице. И так как вы, крестьян, являетесь спикером класса, то я подумал о вас. И не только я», — сказал он. Эта минута молчания должна стать достойным момента траурным торжеством. Я не мог, Стелла, не мог я принять его предложение, потому что стоило мне только представить, чего от меня ждут и что будет позволено сказать, во мне всколыхнулись воспоминания с такой силой, охватившие меня что я не смог их прогнать. Я видел перед собой подушку, пространство, которое мы для себя открыли и делили друг с другом. Я понял, что не могу рассказывать об этом в школе, хотя бы потому, что эти откровения грозят мне потерей того, что было для меня важнее всего на свете. Может, не надо все это тревожить, а просто хранить в полном молчании то, «Что делало нас счастливыми?» «Нет, Стелла, я отказался говорить на траурной церемонии. Куглер очень сожалел об этом, и я попросил у него извинения за мой отказ. Мне расхотелось и дальше оставаться среди гостей, участников захоронения, которые теперь ели и пили» и ходили от столика к столику, обмениваясь впечатлениями по поводу только что пережитого. Я не хотел, и я не мог, у меня было только одно желание — остаться одному. Мне показалось, как раз наступил подходящий момент молча удалиться, когда раздался мощный гул сильного мотора, Приближалась быстроходная лодка, все встрепенулись, и тут показалась моторка, наверняка приписанная к одной из ближайших военно-морских баз. Она тянула за собой на длинном тросе парусник, парусное судно со сломанной мачтой. Меня не удивило, что такая лодка оказывала посильную помощь. Флот порой брал на себя исполнение таких услуг. Приходил на помощь каждому, кто попадал в открытом море в беду, доставляя потерпевших аварию к родным берегам. Это была все та же злополучная полярная звезда, которую они, очевидно, залатали по мере возможности и теперь волокли куда-нибудь на верфь при военно-морской базе. Торцен тоже так предположил. «Полярная звезда». Я хотел бы все-таки узнать, кому пришла в голову мысль назвать так парусник. Не спеша маленький караван прошел мимо нас, на борту никого не было. Даже не сама буксировавшая парусник лодка, а лишь увиденная картина навсегда будет жить в моей памяти. Так я предположил и не ошибся. Я отправился домой, пошел вдоль пляжа. У меня болели глаза. Под ногами шуршали и трескались высохшие половинки ракушек. Моего ухода, похоже, никто не заметил. Я заблуждался. Там, где на берегу лежала килем вверх перевернутая старая корабельная шлюпка, облесшая, непросмаленная, меня окликнули. На шлюпке сидел господин Блок. Мой школьный директор. Его не было за столиками в кафе. Он выбрал это место, чтобы побыть одному. Вялым жестом руки он призвал меня сесть рядом с ним. Ему, всегда такому чопорному и сдержанному, однажды уже унизившему меня, приспичило поговорить со мной. Какое-то время мы молча сидели друг подле друга и смотрели вслед буксиру с парусником, Они удалялись в открытое море, но вдруг он повернулся ко мне, посмотрел на меня, явно благожелательно, и сказал, «Мы соберемся в актовом зале, крестьян, на траурную церемонию. В память о фрау Петерсон будут произнесены речи». «Я знаю», — сказал я, — «я только что об этом узнал». «Вы спикер класса», — сказал он, — «мы так подумали, что вы произнесете несколько слов от лица учеников, совсем коротко, только слова признания, несколько добрых слов о том, что значит для вас утрата такой многоуважаемой учительницы». Я молчал, тогда он продолжил. «Если я не заблуждаюсь, эта утрата коснулась вас лично?» Я только кивнул и не смог справиться с тем, чтобы на глазах не выступили слезы. Он воспринял это без всякого удивления, даже погладил меня по руке, задумался на мгновение, а потом спросил, и так, крестьян. Я почувствовал, что мой отказ разочарует его, тем не менее сказал, ⁇ Я не могу ⁇ Когда он спросил меня о причине моего отказа, Я не ответил ему, ведь в лучшем случае я мог сказать только одно. Слишком рано, возможно, даже чересчур рано для меня. Он не рассердился и только захотел под конец узнать. Но в траурной церемонии вы примете участие? Да, приму.